«Как ты, Шмель?» «Не понимаю», — сказал мальчишка, и стократ увидел, что парень на грани истерики. «Уже язык во рту совсем как дерево». «Не понимаю». «Отдохни». Зашло солнце. С момента гибели торговца сходни миновали ровно сутки. Шмель еще раз прополоскал рот, сплюнул, прижал к губам салфетку, растрескавшиеся губы кровоточили. «Очень крепкий вкус, злое послание, много соли и кислоты, разъедает рот. Фу!» Слегка покачиваясь, он прошелся по дому, остановился посреди большой комнаты с лавками вдоль стен. «Вот здесь он нас учил, думал, никогда сюда не вернусь». «Отдохни», — снова предложил Стаград, — «хочешь, пойдем в трактир, навестим Тину?» «Нет», — шмель помотал головой, — «что мы им всем скажем?» «Ничего. Я прокажу им не спрашивать. Тебе просто...» Шмель опустился на скамейку на свое привычное ученическое место. «Тебе просто. Ты можешь приказать или убить, если не послушают. Я убиваю только душегубов и тех, кто живет насилием». «Один троих...» Шмель прикрыл глаза. «А если бы их было четверо?» «Все равно. А семеро?» «Справился бы. А десять?» «Наверное, нет». Стаград засомневался. «Против десяти я не выходил ни разу». «Откуда ты умеешь?» помолчав, спросил Шмель. «Тебе сколько лет?» «Четырнадцать». «Когда мне было четырнадцать, я был сиротой в приюте, без семьи, без меча и без всякой надежды. А через год появился человек, который подарил мне меч. Вот так подарил, упал и умер, потому что был очень стар. Волшебник». «Не знаю. Только с тех пор я стал задавать себе вопросы, думать, смотреть, искать и отгадывать загадки. И убивать убийц. Так получилось», — сказал Стократ. Он открыл рот, чтобы рассказать мальчишке, как это произошло с ним в первый раз ночью на большой дороге, когда в него шестнадцатилетнего начали стрелять из темноты. Как мерзко взвизнула стрела возле уха, как другая воткнулась в дорожный указатель — Как провалилась в ужасе душа до самых колен, но на него напали, вероятно, потому, что при парне был хороший меч. Скорее всего, на клинок и польстились. До того тысячу раз тренировался, размахивая мечом и воображая себя в гуще боя. Но в ту ночь впервые услышал, с каким звуком входит сталь в тело врага, и бежал, пока чужая кровь, перепачкавшая его с ног до головы, не остыла совсем и не высохла. Тогда он залез в речку, прямо в одежде, хотя была уже осень, и долго отмывал себя и клинок. А когда посмотрел на него при свете костра, изнутри, как из узкого окна, глянула на него чужая пленная душа. — Что? — спросил Шмель. — А? — Стократ стропенулся. — Ты хотел мне что-то рассказать? — Да нет, просто задумался. Он сел рядом со Шмелем и привалился спиной к стене. В этот раз у костра он до того перепугался, что едва не бросил меч. Пленная душа не ушла на другой день и на третий, а на четвертый клинок сделался втрое тяжелее обычного. Тогда подросток ста разозлился и воткнул меч в землю с криком «Убирайся!» и увидел, как душа ушла, перетекла в дождевого червя, случайно перерубленного клинком. Шмель вдруг просветлел. — Скажи, а колдовством ты не можешь прочитать это послание? — Нет. Стократ, с сожалением покачал головой. — Но если бы я учился, у меня бы со временем вышло, наверное. Шмель неуверенно улыбнулся. — У тебя бы вышло. А хочешь попробовать? — Как? — Есть же словарь. Он торопливо вышел и тут же вернулся со своим мешком. — Смотри, в этом флаконе два, в этом... Большой... Давай, попробуй, а потом различи. Давай. Вкус у обеих капель был едва уловимый, и разница между ними почти не учувствовалась. Сто несколько раз выдохнул через нос, поводил языком по небу. Первая, кажется, была чуть слаще. А теперь скажи, что здесь? Шмель тайно, позвенев флаконами, протянул ему еще ложку. Два. Здорово. Мальчишка даже притих на секунду. «Или просто угадал. А теперь...» Он снова повернулся к Стократу спиной и звякнул стеклом. «А теперь ты меня обманываешь», — сказал Стократ, отведав. «Здесь что-то третье».